Глава 61. Пипе скрылся в зарослях почти в ту же секунду, когда Карлос вскочил на коня и ускакал по прогалине. На поляне не оставалось ни живой души. Громадное тело лежало с протянутыми вперед руками, одна прямо на пылающих угольях костра. Своей тяжестью Она примяла хворост и заслонила свет. Но все же света было достаточно, чтобы озарить страшное лицо, испещренное багровыми пятнами. Туловище, ноги, руки недвижимы, столь же недвижимы, как чучело, лежащее рядом. Желтолицей охотник мертв. Жаркое пламя лижет его руку, готово пожрать ее. Но он не ощущает боли. Огонь не страшен мертвецам. Но где же остальные? Они ведь бросились в разные стороны. Не бегут ли они друг от друга? Пепе направился туда, откуда появился. Скрывшись за завесой листвы, он не остановился. Он несся так, словно совсем обезумел от страха. Трещат и ломаются сучья. Громко шуршат листья Он бежит через рощу на пролом Не разбирая дороги Но вот уже и эти звуки стихли Замер вдалеке И топот лошади Карлса. Где же они теперь Пепе и Карлос? Удрали они друг от друга Казалось бы Так оно и есть Ведь они разошлись в разные стороны Но нет Это не так Пипе, по всей вероятности, жаждал как можно скорее убраться подальше от этого места. Его противник хотел другого. Правда, он ускакал из рощи, но это не было бегством. Зная Пипе, Харлос нисколько не сомневался в том, что от его храбрости и следа не осталось. Безмерный ужас охватил чернокожего охотника, когда он неожиданно Да еще при таких загадочных обстоятельствах лишился дружка. Не скоро он отправится от этого ужаса. Он будет думать только об одном. Как бы ему удрать? Это Карлос знал. Он тотчас сообразил, откуда подошли враги. Разумеется, с южной стороны рощи. Оттуда он и ждал их. И когда вглядывался в чащу кустарника, его внимание привлекал Больше всего именно тот край рощи. Они думали, что оттуда всего безопаснее подойти к нему. Так предположил Карлос, и он оказался прав. Из опасения, что стук копыт может его спугнуть, они, конечно, оставили своих коней где-нибудь в стороне. Подумал затем Карлос и тоже не ошибся. Верным оказалось и еще одно его предположение. Пипе. Мчиться сейчас к лошадям. Карлос понял это, Увидев, что его враг Ринулся в заросли. Так оно и было. После таинственной гибели Своего приятеля и вожака Пипе и не помышлял О поединке с Карлосом. Скорее к лошадям Пуститься на утек. Только этого он хотел. Быть может, Карлос не погонится за ним тотчас же И под покровом темной ночи Он успеет скрыться. Но он ошибся. Карлос для того и поскакал вперед, чтобы помешать ему удрать. Он тоже решил добраться до лошадей. Выехав из рощи, Карлос повернул направо и поскакал по опушке. А когда доехал до места, откуда видна была река, осадил Воронова. Ему надо было перезарядить ружье, Подняв рушьё вертикально, он потянулся за пороховницей. К его удивлению, рука не нащупала ее. Он осмотрелся. Пороховница пропала. Не было и перевязи, на которой она висела у него через плечо. Видимо, когда он прыгал с дерева, тесьма зацепилась за ветку, и пороховница там и осталась. Раздосадованный неудачей, Карлос, Хотел было повернуть коня и скакать обратно, как вдруг увидел на равнине темную фигуру, скользящую вдоль ив, окаймлявших речку. Конечно, это удирает пипе. Кто ж еще? Карлос в нерешительности остановился. Пока он съездит за пороховницей и перезарядит ружье, противник может ускользнуть. Лошади должно быть недалеко. И он К Днем Карлс без труда догнал бы его и конного, но в такую темную ночь, пожалуй, не догонишь. Если Пипе ускачет на пятьсот ярдов вперед, его уже не будет видно. Это очень встревожило Карлса. У него были веские причины желать смерти Пипе. Не одно лишь вполне естественное желание отомстить, но и благоразумие подсказывало. От этого человека надо избавиться. Эти наемные убийцы преследовали Карлоса так предательски, что пробудили в нем жажду мести. К тому же беглец знал, у него будет опасный враг, покажив хоть один из этих негодяев. Нет, Пепе не должен убежать. Карлос колебался недолго. Возвращаться за проховницей значит упустить противника. Эта мысль заставила его решиться. Он бросил ружье на землю и, пришпорив коня, ловясь опор, понесся по равнине в сторону реки. А через несколько секунд он уже настиг удирающего врага. Увидев, что он отрезан от лошадей, Пепе остановился, словно готовясь к бою. Но Карлос не успел еще спешиться, как Пипе снова пал духом. Прорвавшись сквозь заросли ивняка, он бросился в воду. На это Карлос не рассчитывал. Он уже соскочил с коня и теперь стоял растерянный и огорченный. Неужели враг ускользнет? Как быть, снова сесть на коня или догонять его пешком? Карлос быстро решился. Конечно, пешком. Он кинулся в густой ивняк следом за Пипе. Выбрался на берег и на мгновенье остановился у самой воды. Как раз в эту минуту враг вылез на противоположный берег и, сломя голову, побежал по низине. И снова Карлос подумал, не лучше ли погнаться за ним верхом? Но берега здесь высокие, коню, пожалуй, не взобраться. В этом месте реку не перейти вброд. Некогда и пробовать, рога каждая минута. «Уж, наверное, он бегает не быстрее меня», — прошептал Карлос. «Значит, в погоню». И он бросился в воду. За несколько взмахов он переплыл речку, тотчас забрался на берег и помчался вслед за врагом. К этому времени Пепе опередил его ярдов на двести. Но когда он пробежал следующие двести, Карлоса отделяло от него уже не больше ста ярдов. Где там было Пипе тягаться с белоголовым? Карлос бежал чуть ли не вдвое быстрее, чем его охваченный ужасом враг, хотя тот напрягал все силы, понимая, что дело идет о жизни и смерти. Погоня не длилась и десяти минут. Вот Карлос совсем близко. Пипец слышит за спиной его шаги. Бежать дальше напрасный труд, как и прежде. Пипе остановился, готовый отчаянно защищаться. Еще мгновенье, и они оказались лицом к лицу, в каких-нибудь десяти футах друг от друга. Оба вооружены длинными ножами. Это их единственное оружие. Даже в тусклом свете видно, как сверкают лезвие. Враги не успели даже передохнуть. Обменявшись гневными возгласами, Они ринулись друг на друга и сцепились в ожесточенной схватке. Это была очень недолгая схватка. Она завершилась в несколько секунд. Тела противников переплелись, закружились в единоборстве. И вот уже один тяжело опрокинулся на землю. Раздался стон. Это голос Пипе. Это он упал. Поверженное тело минуту извивалось на земле. Приподнялось, упало снова и еще несколько раз передернулась и застыла неподвижно, скованное смертью. Карлос наклонился, вглядываясь, но свирепое и злобное лицо его врага смерть уже наложила свою печать. Все было кончено. У победителя не оставалось больше сомнений. Он отвернулся от неподвижного тела и пошел обратно к реке. Потом Карлос нашел пороховницу, поднял ружье и, перезарядив его, отправился на поиски лошадей. Вскоре он отыскал их. Пуля была послана в голову щейки Вторая — другую собаку, больше похожую на волка. Лошади отвязаны и отпущены на свободу. Покончив с этим, Карлос снова возвратился на поляну. Он снял бизона с дерева, подошел к костру и остановился у тела Мануэля. Огонь пылал особенно ярко. Его питала человеческая плоть. С отвернувшись от этого зрелища, Карлос забрал свою одежду, опять сел в седло и поскакал к ущелью.